В 1994 году Крейг Бирка оказался в центре внимания из-за участия в пилотных проектах. Мы все бегали по кастингам последних ситкомов и драм, но все хотели заполучить именно Крейга. Он явно продвигался по карьерной лестнице быстрее меня. Кроме того, он выглядел намного лучше меня. Но хватит об этом. Кому тут нужен рыдающий автор? Я должен был его возненавидеть, но смешное всегда побеждает, поэтому я решил продолжать его любить. Мне было двадцать четыре года, но я уже пропускал пятьдесят процентов прослушиваний. Как актер я уже плюился в восте очереди. Выпивка медленно, но верно побеждала в борьбе с прослушиваниями, и в конце концов дело дошло до того, что я уже никого особо не интересовал. В кино меня не брали, а роли, которые я получал на телевидении, вряд ли сияли на весь мир. Половина дня у меня уходила на похмелье, оставшееся время на обед или сидение фармоза кафе. Однажды мой менеджер усадил меня и сказал, что актеры, к которым я стремлюсь подражать, Майкл Китон и Том Хэнкс, относились к кастингам так же, как и я, но при этом они оба великолепно выглядели, а мой менеджер ежедневно получал нелепоприятные отзывы от директоров по кастингу и продюсеров о том, что я выгляжу ужасно. Хэнк тоже начал переживать, что прожигает жизнь впустую и перестал ходить в кафе Формоза кафе на наши веселые обеды. Он всегда очень серьёзно относился к своему внешнему виду и к своей карьере. Наверное, я не должен был удивляться, но я удивился, когда примерно в это же самое время мне позвонил мой тогдашний бизнес-менеджер и сказал: "Мэттью, у тебя закончились деньги". А вы почему не предупредили? – сказал я, испугавшись едва ли не до смерти. А вам не приходило в голову, что за несколько месяцев вы могли бы мне об этом предупредить, позвонить, сказать, знаешь, Матю, твои средства выглядят немного анемичными. Вы что ж дали, пока я разорюсь? На другом конце провода повисла мертвая тишина. Похоже, что для моего бизнес-менеджера идея о том, что следить за чьими-то доходами нужно до того, как их получатель разорится, оказалась совершенно новой концепцией. К счастью, на этот раз у меня хватило сил на то, чтобы получить роль в каком-то ужасном пилотном проекте. Поговорив со своим теперь уже бывшим бизнес-менеджером, я обзвонил всех своих агентов и рассказал им, что у меня закончились деньги и мне нужна работа. Любая работа, какая угодно, но прямо сейчас. Если любезный слушатель, ты думаешь, что именно так в моей жизни появились друзья? Остынь. Следующий звонок привёл меня в шоу, которое чуть не помешало мне завести друзей.